Лекция 53. Западное влияние. Его начало. Почему оно началось в XVII веке? Встреча двух иноземных влияний их различия. Два направления в умственной жизни русского общества. Постепенность западного влияния. Полки иноземного строя. Заводы. Помысл о флоте. Мысль о народном хозяйстве. Новая немецкая свобода, европейский комфорт, театр, мысль о научном знании, первые проводники его, научные труды киевских ученых в Москве, начатки школьного образования, домашнее обучение, Семён Полоцкий. Обращаясь к началу западного влияния в России, необходимо наперед точнее определить самое понятие влияния. И прежде, в 15-16 веках, Россия была знакома с Западной Европой, вела с ней кое-какие дела, дипломатические и торговые, заимствовала плоды ее просвещения, призывала ее художников, мастеров, врачей, военных людей. Это было общение, а не влияние. Влияние наступает, когда общество его воспринимающее начинает сознавать превосходство среды, или культурой влияющей, и необходимость у нее учиться, нравственно ей подчиниться, заимствуя у нее не одни только житейские удобства, но и самые основы житейского порядка – взгляды, понятия, обычаи, общественные отношения. Такие признаки появляются у нас в отношении к Западной Европе только с 17 века. Вот в каком смысле говорю я о начале западного влияния с этого времени. Начало западного влияния. Здесь мы обращаемся к истокам течения в нашей истории, продолжающихся дроссели. Почему же не в XVI веке началось это влияние духовно-нравственное подчинение? Его источник – недовольство своей жизнью, своим положением, а это недовольство исходило из затруднения, в каком очутилось московское правительство новой династии, и которое отозвалось с большей или меньшей тягостью во всем обществе, во всех его классах. Затруднение состояло в невозможности справиться с насущными потребностями государства при наличных домашних средствах, какие давал существующий порядок, то есть в сознании необходимости новой перестройки этого порядка, которая дала бы недостававшие государству средства. Такое затруднение не было новостью, не испытанной в прежнее время. Необходимость подобной перестройки теперь не впервые почувствовалась в московском обществе.